Владимир Сутеев под грибом. Как-то раз застал муравья сильный дождь. Куда спрятаться? Увидел муравей на полянке маленький грибок. Добежал до него и спрятался под его шляпкой. Сидит под грибом, дождь пережидает. А дождь ещё сильнее, сильнее. Ползёт грибу мокрая бабочка. Муравей, муравей. Пусти меня под грибок. Промокла я, лететь не могу. И да куда же тебя тетя пущу? говорит муравей. И я тут один кое-как уместился. Ну ничего, слушай, в тесноте да не в обиде. Ну Пустил муравей бабочку под грибок. А дождь-то еще сильнее идет. Бежит мимо мышка. Ой, пустите меня под грибок. Вода с меня ручьем течет. Да куда же мы тебя пустим? Тут-то ведь и... и места нет. Ну, потеснитесь. Ну, пожалуйста. Ну, потеснились. Пустили мышку под грибок. А дождь-то все льет, льет, не перестает. Мимо гриба воробей скачет. И плачет. Ой... Намокли мои перышки. Ой, устали мои крылышки. пустить меня под грибок. Обсохнуть, отдохнуть. Ну, дождик переждать. Да тут, тут, тут же, тут же места нет. Ну, ну, вы подвиньтесь, пожалуйста. Ну ладно. Подвинулись. Нашлось воробью место. А тут заяц на полянку выбегает. Увидел гриб. Ой, спрячьте, спрячьте, кричит. Спрячьте за мной леса леса гонится. «Жалко зайца», — говорит муравей. «Давайте потеснемся, что ли». Только спрятали зайца, лиса прибежала. «Угу, угу, угу. «Зайца не видели?» — спрашивает. «Не видели». Подошла лиса поближе, понюхала. Угу. «Не тут ли он спрятался?» Где же ему спрятаться?» Ну, махнула жриста хвостом и убежала. К тому времени дождик прошел, солнышко вышло. Вылезли все из-под гриба, радуются. Муравей задумался и говорит, «Ну, как же так? Раньше мне одному под грибом тесно было, а теперь всем пятерым место нашлось». «Ква!» «Квах! Квах! Квах!» Кто-то засмеялся. Все посмотрели. На шляпке гриба сидит лягушка и смеется. «Эх вы! Эх вы! Гриб-то! Он же...» Не досказала и убежала. Посмотрели все на гриб. Тут-то поняли, почему сначала под грибом тесно было, а потом всем пятерым место нашлось.